Потому что в их таблицах в была другая запись. Тот, кто падает с большой высоты, всегда разбивается. И храбрость в данном случае никак не спасает от глупости. Прыгает такой человек в пропасть, орёт благим матом, верую, а в нуждении голос ему в ответ, а я нет. Чудеса возможны лишь тогда, когда ты к этому готов. Значит, я должен убедить себя в том, что порталы возможны. Ты не сможешь просто убедить себя, улыбнулась Рада. И в этом вся сложность. Как капля точит камень... Так и таблицы мироописания меняются долгой кропотливой работой. В случае с порталами начинать надо с осознания строения мира, понять, как он устроен, какие законы им управляют. Это даст тебе намеки на то, каким образом может осуществлен быть переход через портал. Ты получишь какие-то зацепки, которые позволят тебе искать варианты практического выхода на эти возможности. В итоге, однажды, ты действительно откроешь портал, но это будет не счастливой случайностью, а результатом долгой и упорной работы. Хорошо. А какую роль во всем этом играет внимание? Рада тихо засмеялась, потом с притворным осуждением покачала головой. Есть старый анекдот, сказала она. На заре автомобилестроения проводились лекции об устройстве автомобиля. Все слушали, восторгались, кивали. Наконец лекция закончилась. Лектор спрашивает, вопросы есть? Тогда одна дама поднимает руку и говорит. Все это было очень интересно и познавательно. Я не поняла только одного, куда запрягается лошадь. Максим улыбнулся. разосмотрел на него, ее глаза сияли. «Сейчас ты задал подобный вопрос», — сказала она. «Все это время мы как раз и говорили о внимании, а точнее о фильтрах первого внимания, фильтрах тоналя». «Просто мне сложно воспринять все это с первого раза», — ответил Максим. «Не оправдывайся», — погрозил ему пальчиком Рада. «Забудь эту глупую привычку». «Итак, еще раз. Именно наше внимание создает мир». «А внимание завязано на таблице мирописания». определяющие, что есть в этом мире. Мы видим мир в отредактированном виде, не таким, как он есть в действительности. Наше внимание приучено воспринимать лишь то, записи о чем есть в таблицах мирописания. В этом смысле внимание действительно создает мир, а точнее его проекцию, доходящую до нашего разума. Таблицы имеют гриф «Настройка по умолчанию». Магам это не нравится, и они изменяют эти настройки так, как им требуется. В результате мы начинаем воспринимать то, чего раньше не замечали. А функция «замечать» или «не замечать» и есть основная функция внимания. Поэтому, работая с таблицами мироописания, мы работаем именно с «вниманием». Теперь только посмея сказать, что ты не понял, и мы с Гектором, Рада взглянул на цветок, устроим кровавую расправу. «Тогда будем считать, что я понял», — ответил Максим и засмеялся вместе с Радой. Потом добавил. «Ладно, я разберусь. Просто мне нужно время, чтобы все это утрясти в связанную картину». «Будем надеяться», — сказала Рада. «Хорошо. Давай поговорим о более привычном тебе внимании». «Для того, чтобы осознавать происходящее в сновидении, нам нужно тренировать наше внимание, нашу способность к концентрации. Для этого годятся самые разные методы, например, созерцание, описанное у Кастанеды. На этой полке Рада указала на одну из настенных книжных полок. Полно подходящего хлама для созерцания. Выбери несколько понравившихся тебе вещиц. Я дам тебе коврик». Поднявшись с кресла, Рада открыла тумбочку, вынула из нее несколько аккуратно сложенных тонких ковриков, скорее даже скатерок. «Выбирай», — предложила она, — «будет лучше, если цвет совпадет с цветом твоего сновиденного портала». Скатерок оказалось штук 10, все разных цветов. «Вот эту», — попросил Максим, остановив свой выбор на коричнево-оранжевом цвете. «Точно?» — переспросила Рада. «Учти, Маги не меняют своих решений. Этот цвет должен тебя действительно притягивать». Он мне нравится, ответил Максим. Теплый, но не слишком яркий. Хорошо, согласилась Рада, убрав остальные коврики. Созерцать будешь так. Садишься у стены на матрасик. Он у тебя в шкафу. Под спину подсовываешь подушку. Если нужно, подсунешь маленькие подушки под колени. Здесь важен комфорт. В метре от себя расстилаешь коврик. На него кладешь выбранную для созерцания вещицу. Глаза слегка приоткрыты. Смотри спокойно, расслабленно. Все внимание сосредоточено на объекте созерцания. Старайся просто смотреть, не анализируя то, что видишь. Это очень важно. Этому упражнению ты должен уделять не меньше двух часов в день. Больше – пожалуйста, но не меньше. Можешь заняться этим прямо сейчас, после того, как я закончу. По губам рады скользнула улыбка. Кроме того, у тебя будет еще одно задание. Учись концентрироваться на том, чем ты занимаешься в текущий момент. Другими словами, твои мысли не должны метаться, как стаи испуганных обезьян. Внимание должно фокусироваться на чем-то одном. «Все это служит укреплению внимания». Рада замолчала, потом улыбнулась. «Думаю, на сегодня хватит», — сказала она. «Выбери три вещицы для созерцания и не забудь коврик».